Глава шестая. Смилуйся, государыня рыбка. Наигранное спокойствие медленно, но заканчивалось. И тут, навстречу нам, из-за угла вынырнуло прекрасное нечто. Нет, не змея и никакое другое чудо юда Обычная женщина. Просто одета она была, даже для меня, девушки современной, в платье из вуали, которое едва доходило до середины бедра. Прожив почти полгода в своём средневековье, я считала это перебор. «Оу!» — резко остановилась блондинка невероятной красоты, воскликнув. Её поразительно бирюзовые глаза увеличились в размере. «Ещё новеньких подвезли? Вас уже размещать некуда!» Блондинка скривилась, но даже это не испортило её милого личика. «Кажется, у меня начинают развиваться комплексы». Очень хотелось вытереть пот, который градом катился по шее и спине из-за проклятой жары. Моё шерстяное платье категорически не подходило для температуры сезонного круга Севиры, который царил над столицей нагов. «Девицам тут маслом намазано, что ли?» Всё не унималось Блонди, пока мы замерли под впечатлением от её... Ее... Даже не знаю, что это, пеньюар? Захотелось засмеяться. Я не девица. У меня даже настроение поднялось. Оказывается, сколько тут у Альтаира непуганных. Понятно, что моей персоне не по статусу одёргивать каждого живущего в этом дворцовом комплексе. Но и терпеть чужую тупость и невоспитанность я не собиралась. Я вдова. Это красавица, показала она Аннику. Замужняя женщина. А Раина? Раина, да, девица. Но я вам её не отдам. «Вы Шайла?» Блондинка раскрыла рот и прижала правую руку к груди, как будто я оскорбила ее в самых светлых чувствах. «Что?» «Нет, еще чего не хватало. Это старая...» «Регина». Из-за угла коридора появилась вторая персона. Совсем другая. Прилично одетая, в возрасте. И в целом с довольно чопорным воинственным видом. «Ты уверена, что хочешь договорить свою фразу?» «Распорядительница Шайла?» Подскочила Блонди, на этот раз искренне перепуганная и смущенная. «Я не... Я просто хотела сказать...» «Исчезни!» Коротко бросила высокая и худая женщина с острыми ушками, отмахнувшись от стриптизерши, как от назойливой мухи. «Пока я добрая». «Ам...» Красотка долго терять время не стала, развернулась и дала дёру со всех ног. Только стук каблучков слышен по плиточному полу коридора. Женщина возвела глаза к потолку на пару секунд, а потом повернулась ко мне и нахмурилась. «Добрый день, леди. Меня зовут Шайла, и я распорядительница императорского гарема. А вы, видимо, те самые гости...» которым я должна предоставить временное жилье на территории Гарема? Видимо. Я коротко кивнула, стараясь успокоить жестом взволнованную раю. Девушка настойчивым шепотом просила меня подумать и отказаться от гостеприимства императорского дворца. Лучше мы снимем номера в гостинице и... Циц! Остановила панику, погладив горничную по плечу. «Ты даже не представляешь, какое развлечение нас ждёт. Просто расслабься и получай удовольствие». Я перевела взгляд на управляющую гаремом и улыбнулась. «Меня зовут Вивиан Моррен, и я государыня Альвёрского герцогства. Прибыла на Северу по просьбе императора Альтаира». Распорядительница пыталась держать на лице маску невозмутимости, но всё равно было заметно, что она удивлена. просьбе «Прошу, следуйте за мной. Вы, наверное, устали с дороги. Вам пришлось пройти долгий путь, чтобы удовлетворить просьбу нашего обожаемого владыки». «Обожаемого», — мысленно перекривила слова на гения, чувствуя талику раздражения. «И насколько сильно он тут вами обожаем?» Шайла пыталась поддержать приятную беседу. Но я действительно устала, поэтому отвечала односложно. А когда мы оказались в роскошных апартаментах из четырёх просторных комнат, так и вовсе попросила оставить нас. «Конечно», — поклонилась Шайла, на самом деле не выказывая никакой агрессии или неприязни. «Прикажу подать вам закуски. Завтрак только закончился, а до обеда ещё не скоро. Если нужно помочь с вещами...» Шайла бросила взгляд на стражей, которые аккуратно заносили два тяжелых сундука, как будто они ничего не весили. Оценив воинственный вид Раины, я улыбнулась. «Нет, спасибо, мы справимся своими силами». «Хорошо, отдыхайте. Зайду к вам ближе к обеду. Лично сопровожу в общий зал. Приятно вам провести время». «Благодарю». Я кивнула, провожая всю компанию зверолюдов внимательным взглядом, пока за ними не закрылась дверь. «Фух, вот это жара! Кондиционер бы сюда!» «Госпожа, что же это делается, а? возмутилась Анника. «Как они смеют!» «Успокойтесь, девочки», — попросила, стаскивая себя через голову шерстяное платье, уже мокрое от моего пота. «Всё не так плохо, как кажется». Да и Шайла показалась мне довольно милой женщиной. «Расслабьтесь. Мы на чужой территории, где царят свои порядки». «Понятное дело, что для нас, людей, такие правила кажутся неприемлемыми. Всё-таки это не просто женская половина дворца. Это гарем». «Гарем, который принадлежит определённому мужчине», — рассуждала я, разбирая произошедшее на детали. Такое решение с точки зрения дипломатии можно расценивать как настоящее оскорбление. Но оскорбление — это не только унижение части и достоинства человека. Также это мощнейший рычаг. Нужно только правильно им распорядиться. Раздевайтесь. Надо смыть себя весь негатив. Рая, в сундуках есть что-то лёгкое? Вздохнув, воззрилась на девушку, закопавшуюся в недрах первого багажа. Мы готовились к холодному климату, поэтому особой надежды не испытывала. Поймала себя на мысли, что сейчас внешний вид той блондинки уже не казался мне настолько откровенным. Оставив своих красоток перебирать наряды, я пошла исследовать территорию. Привычка. Чтобы чувствовать себя в безопасности, хотя бы на десятую долю, окружающее пространство должно быть полностью изучено. Это чуть ли не первое правило, которое я для себя уяснила в детском доме, а потом и на улицах столичного мегаполиса. Обошла все комнаты, оценив колорит и даже, я бы сказала, современный по меркам моего мира интерьер. Это просто фантастика. Голубые апартаменты поразили меня своей атмосферой и элегантностью. Просторные три спальни были оформлены в нежных тонах, создавая ощущение спокойствия и уюта. Магические лампы мягко светили даже сейчас, хотя солнце давно встало и раздражающе палило своей кошмарной температурой. Большие круглые кровати с невесомым пологом из прозрачных вуалей привносили в интерьер воздушность. А отдельная гостиная вообще могла вместить в себя около 50 гостей. Однако настоящим шедевром этих апартаментов стала ванная комната, которая буквально заворожила меня. Сразу бросились в глаза тонкие золотые краны, которые изящно сочетались с мраморными поверхностями. Огромная мраморная ванна, в которой можно было утонуть, выглядела роскошно, как будто из сказки. Пол, выложенный плиткой, блестел, словно зеркало, отражая свет и создавая ощущение простора. На полочках аккуратно стояли разнообразные масла, мыло разных сортов и даже гели, словно приглашая меня к расслабляющему ритуалу ухода за собой. Но настоящей изюминкой этой ванной комнаты стали окна. Высокие, от пола до потолка. Они были выполнены в мозаичном стиле, что добавляло помещению особый шарм. Окна выходили во внутренний дворик, где формой, напоминающей круг, располагалась уютная зона отдыха с фонтанами и пальмами. Беседки и шезлонги манили своей тенью, зазывая спрятаться и отдохнуть. Это место выглядело, как уазе спокойствия, где можно было забыть о суете. А еще, когда я повернула кнопку, закрывающую слив в ванне, и включила горячую воду, произошло нечто удивительное. Окна, которые только что были прозрачными, внезапно стали непроницаемо молочными, создавая интимную атмосферу и защищая меня от посторонних взглядов, хотя в мини-парке пока никого не было видно. Это было удивительно. Я словно оказалась в своём собственном мире, где цивилизация могла уже и не такое. В этот момент все переживания и даже возмущения, которые недавно переполняли меня, отступили на второй план, уступая место чистому восторгу и умилению. Мне вспомнился Альтаир в Бадье и его замечание по поводу условий проживания на человеческом материке. Мда, представляя как ему было дико жить в моём замке с горшком под кроватью. Спальню себе выбрала голубую, потому что в ней находилось больше всего окон, аж по двум стенам комнаты. Если кто-то вздумает напасть, я точно отобьюсь, а вот мои девочки. Мне не хотелось рисковать проверенными и преданными людьми, тем более Анникой и Раиной. За полгода жизни на Элероне я полюбила их как родных. Смыть с себя морскую соль и пот было самым настоящим блаженством. Ещё и в пенной ванне, с запахом сочного лайма, от которого даже слюнки потекли. Что говорить, я стонала в голос, вытянувшись во весь рост. «Это тебе не бодья и не деревянная купель. Это настоящая ванна из камня. Кажется, из гранита. Я в этом не сильна. Просто роскошь. Как минимум, президентский люкс. Если бы не надобность в соблюдении своих прав, которые Марлан натуральным образом попрал, возможно, я бы даже простила его. Хотя нет». Этот ушастый засранец всем своим видом выпрашивал качественной трёпки. Разве я имею право не удовлетворить его мазохистскую потребность? Никак нет. С ожалением выбравшейся из ванной, я вернулась в выбранные покои, где девочки уже слаженно развешивали мои вещи. Сама я положила на прикроватную тумбочку мой драгоценный пистолет, который носила с собой везде. Полос обзавелся удобным футляром и теперь казался менее опасным из-за проклятия, которое наложила на оружие моя Анника. И всё равно чёрный дымок безустанно клыбился по стволу, явственно предупреждая, опасно не трогать. Пока я купалась, нам принесли закуски, как и обещала распорядительница. Что там только не было. И миниатюрное канапе на хрустящем хлебе с тонкими ломтиками копчёного лосося и кремом из авокадо посыпанные свежим укропом и капелькой лимонного сока. И нежные тарталетки, наполненные кремом из фуа-гра, украшенные сладким вишневым конфитюром. И сладкое и соленое в одном укусе. И нежные равиоли, фаршированные рикоттой и шпинатом с каплей ароматного трюфельного масла и стружкой пармезана. Я чуть слюной не захлебнулась. И представьте мой шок, когда Раина принялась быстро все это пробовать. «Что ты?» «Проверяет на яд», — ответила вместо горничной Анника хмуря темные бронзовые бровки. «Это входит в обязанности личной прислуги, моя государыня. Мы на чужой территории. Как бы здорово здесь нам не казалось, мы должны оставаться бдительны». Все это было прекрасно мне понятно, но чтобы Рая, шестнадцатилетняя девочка, травилась вместо меня. Благо, вся еда оказалась безопасной. Тем не менее, я мысленно сделала себе пометку найти иной способ проверок. Наверняка он должен быть на этом магическом континенте. Когда с закусками было покончено, а девочки тоже выкупались, мы принялись заново перебирать и комбинировать мой гардероб. В итоге я надела голубой сарафан на бретелях, расшитых золотой нитью, а волосы собрала наверх потому как температура в комнате сводила меня с ума. Девочки тоже переоделись. Очень вовремя, потому как к нам пожаловала Шайла. Женщина доброжелательно улыбнулась и пригласила нас следовать за ней, одобрительно окинув заинтересованным взглядом наши сарафаны. «Хочу вам кое в чем признаться», неожиданно начала женщина, настороженно оглядевшись по сторонам коридора. «Я поселила вас не в самом гареме, как мне велел лорд Хасис, но вот сейчас мы войдем в зону гарема». «И почему же вы не исполнили приказ Хасиса? Кто он вообще?» «Марлан Хасис — наследник клана Хасис. Его отец — первый советник императора. Мотивы лорда Марлана мне неизвестны. А почему я осмелилась не выполнить его приказ?» На этот вопрос смогу ответить. Дело в том, что вашего имени нет в моем списке наследниц, которые съехались более двух месяцев назад в Гарем. Молодой император вступил в должность совсем недавно, поэтому Шайла замялась. А потом вы сказали, что его величество попросил вас прибыть во дворец. И что же здесь такого? Распорядительница нервно сглотнула. «Император никогда ни о чем не просит, тем более о Ширис-Альтаир. Он приказывает. Конечно, принимать ваши слова на веру рискованно, но вы не создаете образ обманщицы». «И какой же тогда я создаю образ?» Шайла остановилась напротив высоких белых дверей. Махнула рукой, чтобы стражи, стоящие по обеим сторонам от входа, не спешили открывать его. Бросила в мою сторону луковый взгляд. Вид огромной проблемы, леди-государыня человеческих земель. не Нескулочной или ревнивой. Поверьте, я на своем веку повидала очень много женщин и научилась видеть их насквозь. Вы — проблема иного характера. Иного? Признаюсь, я даже постилась на мнение этой распорядительницы, наблюдая за её коротким кивком и пытливым взглядом. «Однозначно. И вашей удивительной красоте, и вашему нежному выбору в одежде меня никак не обмануть. Надеюсь, когда начнутся разбирательства и над нами всеми нависнет молот Его Величества», Я не окажусь под наковальней вместе с порывистым и довольно незрелым, как по мне, Хасисом. «Вопрос, зачем мы идём в таком случае в гарем?» Тут женщина покраснела, стыдливо опуская глаза. «Дочь советника Хасиса Шалара. Она меня уже трижды спросила о вас». «Хм...» Я уважительно посмотрела на Шайлу. «Значит, страхуетесь?» На тот вариант, если мои слова преувеличены. Мудро. Но на всякий случай дам совет. Точнее, пофилософствую. Угождать сразу нескольким высокостоящим господам. Дело опасное и совершенно точно неблагодарное. А еще лучше получить одним молотом, чем двумя. После двух можно и не выжить. Шайла кисло улыбнулась, несчастно возводя глаза к потолочной лепнине. Я об этом и говорила. Прошу, леди вивен И стражи, наконец, распахнули дверь в общий гаремный общепит. Но не успела я сделать и пары шагов, с интересом разглядывая сидящих за столами красоток, как передо мной на колени упал подскочивший капитан Орли. А шир был бледен и конкретно взволнован. «Государыня, простите, простите нас!» «Этот дурак что-то напутал. Я ему сказал отвезти вас в крыло советников, как было велено Аширисом. Разрешите исправить оплошность идиота, пока не стало поздно. Смилуйтесь». От такого количества внимания, которое в один миг обрушилось на меня со всех сторон, а лицо нездорово запылало. Тем не менее, я всю свою впечатлительность затолкала куда подальше и мягко пропела. «Нет...» «Я останусь там, где меня разместил невоспитанный грубый мальчишка, которому вы осмотрительно доверили заботу обо мне. А ваши извинения? Очень трудно было проглотить емкое «засуньте себе поглубже в задницу», но я сделала это. А также нашла славное логическое завершение для фразы. «Боюсь, весомость вашего статуса недостаточно, чтобы просить за наследника целого клана». «Кто в вашей иерархии стоит выше Хасиса-младшего? Его отец?» «Вот пусть он и просит прощения за своего глупого и недальновидного отпрыска». «Мой отец не будет просить ни о чем у какой-то человечки!» Возмутился кто-то слева высоким женским голосом. Вскинув голову, столкнулась с ненавидящим взглядом весьма горячей штучки. Каштановые волосы, откровенное фиолетовое платье с декольте до пупка. Но главное — тату. По телу девушки будто маленькие змейки извивались, хаотично набитые коричневыми чернилами то здесь, то там. Видимо, та самая шалара. Я не собиралась вступать в диалог с этой нагловатой, как по мне, девицей. Вернула всё своё внимание бледному Аширу и гаденько улыбнулась. «Значит, дождусь извинения от самого императора», сказала и пошла дальше, не замечая коллективный шок всего змеиного братства. Уж очень мне понравилась свободная ниша у стены, где стояли пока еще пустой стол и мягкие диваны. «Леди Вивиан», пополз за мной капитан. «Нет, он не обратился». Полз на коленях. Что удивительно, ведь Орли всегда создавал впечатление довольно высокомерной натуры. Это как же он боится Альтаира? Хм, а я не перегнула с извинениями от самого императора. Может, это у меня в замке Тар был душкой, а тут он тиран и деспот? Леди Вивиан, ну что? Не будьте мелочной, вы же не такая. Такая? Хмыкнуло мужчине в лицо, поднимаясь по трём ступеням в поистине царскую нишу. «Вы просто плохо меня изучили».